17 -е. Кощей бессмертный, бесстрашный и развеселившийся. «Он точно царевич, а?» Задумчиво уточнила кладенец, наблюдая за приземлением Ивана с перекинутой через его плечо Василисой Прекрасной. «Может, их с дураком в детстве перепутали?» Вопрос был больше риторическим. Ответа меч не ждала в который раз поражаясь необдуманностью действий Ивана. пойдем отсюда!» Посмеиваясь, ответил Кощей, поморщившись от доносившихся вопли его только что выбывшей из отбора невесты. Не думала же Василиса, что он кинется за ней следом. Если бы хотела остаться, осталась бы здесь, не давая себя унести. Она прекрасно знала Ивана, как и приемы, с помощью которых им можно манипулировать. «Думаешь, это хорошая идея?» Меч не торопилась отходить от окна, провожая взглядом удаляющуюся пару. Все же алатырь выбрал ее на отбор. «Считаешь разумным вот так вот отпускать Василису Прекрасную?» А здесь он вмешался в испытание и в черный лес ее отправил. Нахмурившись, напомнил мечу бессмертный. «Ты мне лучше расскажи». «Почему не предупредила, что магия Аллатаря появилась на моей земле?» Как на это реагировать, Кащей до сих пор определиться не мог. С одной стороны, Аллатарь всегда знает, что и зачем делает, и объяснять свои поступки и решения вряд ли будет кому-либо, даже если бессмертный, направится к нему за разъяснениями. «Если Камень решил так поступить, значит, на то были причины». Возможно, Василиса прекрасная какими-то своими действиями умудрилась разозлить алатырь. Странно, конечно, что заманив ее в черный лес, он не довел дело до конца. Как и странным выглядели действия Архи, если она действительно встретила Василису и не тронула ее. Но разбираться во всем этом бессмертный не собирался. Ему хватило сегодняшних разговоров с Василисой, чтобы убедиться, что она затеяла очередную игру в корне изменив свою тактику в общении и поступках. Их перепалка ему даже понравилась. И вот это было плохо. «А как я могла почувствовать вторжение Аллатыре?» Пожала плечами кладенец. «Кош, ты же сам просил узнать про Елену эту. Прости, конечно, но разорваться я не могу. Я наблюдала за ней и Егой. И вышла узнать, кто она» тут же заинтересованно поспешил получить информацию кощей как бессмертный не старался сосредоточиться на отборе невест чтобы проникнуться симпатией к выбранной уже будущей жене в лице царевны лебедь а мысли все равно возвращались к таинственной незнакомке возможно именно это и привлекло внимание мужчины он ничего не знал про нее скорее всего как только станет понятно что эта девица из себя представляет он потеряет к ней всякий интерес Также рассуждала и сама кладенец, честно пытаясь выяснить про незнакомку хоть что-то, Но за все время, что меч незримо пробыла в доме Еги, она поняла лишь одно: От этой девицы нужно держаться подальше. Они очень странно вели себя кош. Подбирая слова, начала пересказывать кладенец увиденное и свои ощущения. Между собой не общаются, «Каждая занимается своими делами». «Не общаются?» — переспросил Кощей. «В каком смысле?» «Они молчат», — перефразировала меч. «Ничего друг другу не говорят. Ега готовит, травки засушивает, записи свои перебирает. А Елена — это...» Кладенец замолчала, пытаясь подобрать правильные слова. «Странная она» только и делала что с недовольным лицом склянки василисы перебирала может ей не понраву были зелья несознательно встал на защиту девушки кощей василиса какую только дрянь не варит не нравится мне все это покачала головой кладенец и что ты прекрасную отправил с иваном тоже возвращать ее не буду даже и не проси Твердо произнес бессмертный. ⁇ Я приставлю к дому Еги приспешника. Эта троица явно что-то задумала. Другого объяснения соблюдению тишины в доме Еги кощей не видел. Зачем еще молчать, если только не из-за опасения быть услышанным? А учитывая, что Ега была далеко непосредственной ведьмой, остерегались они именно кощея. «Мне начинает казаться, что она как-то узнала парочку твоих секретов», — поделился своими наблюдениями бессмертный. «Это невозможно», — категорично заявила меч. «Просто невозможно узнать». «У тебя есть другие версии, способные объяснить поведение Василисы», — приподнял бровь Кощей. Кладенец молчала. То, что Василиса вдруг начала действовать честно, было подозрительным. И в чем то Коша был прав. Она словно пыталась заслужить его доверие. Это было основное правило для избранницы Кощея, если нареченной не было. Только заслужив абсолютное доверие бессмертного, девушка могла взять в руки меч и впитать в себя его силу. Могла ли Василиса узнать как-то об этом? Только если догадаться. Но грозило ли это большими проблемами? Те же мысли крутились в голове у Кощея. Да, Василиса прекрасно вела себя странно, если не сказать больше, но тот спектакль, что она разыгрывала с момента прибытия в его замок, начал давать свои результаты. Как ни прискорбно было это признавать, но какая-то часть души Кощея неожиданно захотела поверить девушке, особенно после того, как она извинилась перед Иваном, словно действительно переживала за его чувства. Если бы это была любая другая девушка, Кощей бы поверил, но это была Василиса прекрасная. Оступилась? Запуталась? Ошиблась? Нет, кто угодно, но только не она. У Василисы всегда был скрытый личный мотив. Она всегда искала выгоду для себя, не заботясь о других. В каждом ее порыве всегда был подвох, пусть и казалось все иначе. «Даже если Василиса и смогла что-то узнать, — усмехнулась Кладенец, — что они нам могут сделать? Зелья на тебя практически не действуют, кроме сдерживающих излишки сил, но это другое». «Мы не знаем ничего про Елену», — напомнил Мечу Кощей. «Они ведь не зря ее позвали к себе, верно? Значит, собираются как-то использовать». «Не вижу причин для беспокойства, Кош». Вновь не согласилась с ним Кладенец. «Убить тебя можно только мной, помнишь? Просто не давай меня в руки никому из них. И все. «Как у тебя все просто!» — рассмеялся Кощей. «А если...» «Без если...» — перебила его меч. «Ты выберешь лебедь и передашь меня ей». «И даже в этот месяц...» Пока связь будет разорвана между нами, ничего они тебе сделать не смогут. Разве что лебедь зачаровать, чтобы она тебя мной убила. «Или чтобы по истечению срока передала тебя не мне», — перечислил еще один вариант Кощей. «Сама же знаешь, такое уже случалось». «Не напоминай, а?» — печально попросила Кладенец. «Знаешь, каково мне тогда было?» «Хорошо, что царевна его забеременеть успела. А так даже и не знаю, что вообще со мной было». «Тогда нам просто нужно заранее обезопасить лебедь от возможных влияний извне», — Подвел итог их размышлением бессмертный. «К слову, о царевне лебедь», — с улыбкой протянула меч. «Тебе пора бы уже с ней сближаться. Ты должен доверять ей. Помнишь?» «Помню». — демонстративно кивнул Кощей. Объявлю ее победительницей пару раз и приглашу на совместный ужин. Мужчина не питал иллюзий касательно царевны, как и надеялся на здравомыслие с ее стороны. Про доверие речи пока и быть не могло, особенно абсолютного. Но Кощей был уверен, что общий язык они найти смогут. По крайней мере, взаимное уважение уже было между ними. Кто знает? Что будет дальше? «Лучше пригласи на обед», — предложила меч. «Когда испытание едой?» «Сделаем сегодня», — принял решение Кощей. «Думаю, пора объявлять девушкам следующее испытание». Красавицы должны будут приготовить Кощею праздничный обед. От каждой по три блюда, пробовать которые бессмертный даже мысленно не собирался. Он не любил сотворенную магией еду. Она ему всегда казалась пресной, бездушной. Как любит поговаривать его матушка, всегда лично готовя для своего любимого мужа. «А пока ты будешь обедать с лебедью, остальных можно к Горынычу отправить», — напомнила Кощею кладенец. Он просил не затягивать с испытанием и обязательно предупредить перед тем, как девиц отправлять в пещеру. «Предупредить его нужно обязательно», — согласился в ответ мужчина, прекрасно понимая, что после Горыныча все девушки, кроме Лебеди, отправятся по домам. От этой мысли на мгновение стало немного не по себе, но мужчина быстро справился с собой. «О чем он сожалеет? Невеста выбрана, и лучшей альтернативы ему все равно не найти». Странно, что в противовес правильным мыслям на душе Кощея легче не становилось.